Сергей Лукьяненко Новая, новая сказка Писателю нечасто доводится говорить с читателем Без посредства своих героев Можно придумать любого персонажа Человека или инопланетянина, мужчину или женщину Взрослого или ребенка, убийцу или святого И каждому из них, вот ведь что удивительно «Можно вложить собственные слова и мысли. Обычно я так и делал. Не знаю лишь, всегда ли удавалось услышать мой голос. Но сейчас мы вдвоем, вы и я, читатель и писатель. Я постараюсь не надоедать вам». Все-таки вы взяли в руки эту книгу для того, чтобы прочитать рассказы и повести, а не для выслушивания моих монологов. Я просто стану рассказывать что-то, обычно остающееся за рамками литературного текста. Как знать, может быть, это тоже окажется интересным. Это предисловие я написал шесть лет назад для сборника «Л значит люди». Подсказанными словами я подписываюсь и сегодня. В ту пору сборник рассказов был нечастым гостем на прилавках книжного магазина. Сейчас ситуация изменилась, и я искренне горжусь, что отчасти это произошло и из-за успеха моих сборников «Л значит люди», «Атомный сон», «Гаджет». Издатели охотно выпускают сборники рассказов, читатели с удовольствием их читают. Авторы, наконец-то, получили возможность писать рассказы не в стол, а с уверенностью в их востребованности. «Сборник, который вы держите в руках, — это самое полное собрание моей малой формы. В него входят почти все тексты из ранее выпущенных сборников. Я исключил только сценарий «Ночного дозора», фильм вышел, сценарий утратил актуальность — И повесть «Прозрачные витражи». Она теперь публикуется вместе с романами «Лабиринт отражений» и «Фальшивые зеркала». Зато в сборник вошли новые рассказы и повести, написанные после выхода «Гаджета». Можно сказать, что здесь собрана вся малая форма, которую я считаю нужным издавать на бумаге. Остальное вы всегда можете найти и прочитать на моей странице в интернете. www.lukyanenko.ru Вот теперь все. Можно перелиснуть страницу.